Глава пятнадцатая. «Не верю», — заявил Тео. «Во что именно?» — спросил Ким. «Да не во что!» — воскликнул Тео. «Что ты тут наболтал? Вы что, подземелье не наигрались? Хотите заставить нас поверить, что невозможное бывает?» «Это все правда», — брызнул слюной Ким. «Он не врет», — мрачно подтвердила Бенни. «Эйла нашла инопланетный шар и лечит им людей?» — спросила Тамара. В ее голосе тоже не чувствовалось доверия. «И не только», — сказал Ким. «Они сформировали облако, и кто знает, что еще». «Все равно не верю», — повторил Тео. «Это правда», — прошептала Мадир, которая, как обычно, сидела рядом с ними, но как бы отдельно. «Астер спасла нас». Она заплакала. Бенни вскочила и бросился обнимать сестренку. «Все хорошо, Мат», — повторила она. «Все будет хорошо». «Ты всегда так говоришь», — всхлипнула Мадир. «А все было совсем нехорошо Я даже не собиралась становиться хорошо. Мама и папа уезжали, и каждый раз их не было все дольше и дольше, и они никогда не бывали дома вместе, а если бывали, то все время ссорились. Если бы не Эйла и Астер...» Она зарыдала так, что не могла больше вымолвить ни слова. «Не знаю даже, можно ли считать, что ваши родители исцелились», — сказал Тео и поспешно добавил. Не то, чтобы я во все это верил. Тамара сняла очки и стала протирать их краем своей вареной футболки. Это был верный признак того, что она о чем-то задумалась. Все друзья Тамары давно знали эту ее привычку. «Я тоже не знаю, из-за Астра они помирились или нет», сказала Бенни. «У них и раньше такое бывало. Правда, без цветов и поцелуев, но все же...» «По-моему, это больше похоже на контроль над сознанием», «Чем на исцеление», — сказал Тео. «То есть этот шар может и исцелять, и наоборот причинять вред, например, превращать кости кенгуру в кашу или бить электрическим током? А еще он может самостоятельно двигаться, становиться то тяжелым, то легким и менять свой вид? Это все? Летать он, случайно, не умеет?» «Кажется, нет. Но мы не знаем», — ответил Ким. Теперь, когда Тео как будто начал ему верить, Киму стало не по себе еще больше, чем когда он ему не верил совсем. «Зачем вы это делаете?» — воскликнула Тамара. Она снова надела очки и впилась взглядом в Бенни. «Это ты все придумала?» Еще и бедный Мадир внушила, что какой-то инопланетный шар помирил ваших родителей. «Ничего мы не...» — начал Ким. «Мы им все покажем», — перебила его Бенни. «Идем к тебе, Ким». «Но они же увидят обыкновенный баскетбольный мяч», — возразил Ким. «Надо же, как удобно придумано», — съязвила Тамара. «У нее увидит больше, чем просто мяч», — настаивала Бенни. «Только надо впустить в комнату солнце». Мадир отпрянула, толкнув сестру. «Нет, Астер не любит солнце. Ты не можешь поступить так с ней после того, как она помогла нам». «Я хочу увидеть баскетбольный мяч», — сказал Тео. «Нет», — закричала Мадир. «Может, нам лучше оставить Астер в покое?» — заговорил Ким. «В смысле? Я знаю, что это я хотел избавиться от нее, но теперь мне кажется, что у нас не получится, и миссис Беннисон стала лучше, и ваши родители...» «Ага, пошел на попятную», — сказала Тамара. «Так я и знала, что все это одни выдумки». «Нет, не выдумки», — возмутилась Бенни. «Астер существует. Я не знаю, сделала ли она что-нибудь с моими родителями или нет, но она настоящая». «Ким, давай им покажем». «Нет», — снова воспротивился Мадир и даже озагородил выход своим маленьким телом. «Не бойся, Мат. Астр все равно нам не дастся. С ней ничего не случится. Зато Тео и Тамара увидят, что мы говорим правду». «Да», — согласился Мадир, заметно успокоившись, точно. «Бенни, не надо». Ким хорошо запомнил удар током и теперь боялся, а вдруг это еще не все, что умеет Астр. «Ну, пусть Тео и Тамара нам не верят, какая разница. Давай просто оставим все как есть», — как ты и говорила. «А я не люблю, когда меня считают лгуней, сказала Бенни, прищурившись. «А я не люблю, когда мне врут», — произнесла Тамара свирепо, вытаращившись на Бенни в ответ. «Если тому, что вы там нам наговорили, есть доказательства, то мы должны их увидеть», — заявил Тео. «А как же игра?» — напомнил всем Ким. «Вернемся, тогда и поиграем», — отрезала Бенни. «Зря ты это придумала», — настаивал Ким. Но его друзья уже шли к выходу. Ким поплелся за ними. Его прямо подташнивало от страха. А когда он увидел родителей Бенни, которые сидели в своем кабриолете с опущенным верхом, ему стало еще хуже. На которых машины работал, но не сидели, вспоминая прекрасные цветы, которые подарили друг другу, целовались и никуда не ехали. Они были так заняты друг другом, что даже не заметили, как дети сели на велике и укатили. «Это точно контроль за сознанием, а никакое не исцеление, подумал Ким. Вся стайкой не поднялись на холм. Как обычно, машин на дороге почти не было, так что прижаться вереницей к обочине им довелось всего раз. За рулем встречной машины оказалась женщина-ученой, которая часто бывала на ферме базальтов. Вот и теперь, проезжая мимо, Она узнала Кима, махнула ему рукой и просигналила в знак приветствия. «Только ни слово моим родителям про подземелье», — напомнил Ким, Тео и Тамари, подходя к воротам. «Мы играем в настольный теннис, ясно? Надеюсь, что мы их не встретим». «А они видели волшебный шар?» — спросил Тео. «Папа видел баскетбольный мяч», — ответил Ким. «Теперь тихо». Они заехали в сарай, поставили велосипеды и молча вошли в дом. Когда они были уже у дверей Эйлы, Мадир хотела броситься вперед, но Бенни схватил ее за руку. Ким постучал и сразу вошел. Остальные гурьбой ввалились за ним. Эйла сидел за столом. Перед ней лежали раскрытые книги. Горела настольная лампа, а шторы были плотно задернуты и прижаты тяжелыми книгами к подоконнику, чтобы случайно не разошлись. — Что вам здесь нужно? — спросила Эйла. «Вы разве не играете в свою тупую игру?» «Они хотят посмотреть на Астер», — ответил Ким хриплым от волнения голосом. Бенни отпустила Мадир и шагнула к окну. «Какой еще Астер?» — изобразил удивление Элла. «Мы им все рассказали», — продолжил Ким. «Не выдумывай, Ким». «Так я и знала», — сказала Тамара. Ким сглотнул и опустился на колени. Он сразу увидел ее под кроватью. В дальнем углу горела красная точка, которая то гасла, то снова вспыхивала, как будто моргал чей-то злобный глаз. «И она под кроватью», — сказал Ким. Тамара тоже встала на колени. «Ну и что? Простой баскетбольный мяч», — заключила она. «Старый, как у нас в школе». «А ты попробуй достань его оттуда», — предложил Ким, вставая. От волнения у него срывался голос Он переступил с ноги на ногу, готовый броситься на утек, если что. Тамара легла на живот, сунула руку под кровать и вытащила мяч. Потом встала и протянула его Тео, а тот постучал по нему костяшками пальцев. «Кажется, надо немного подкачать», — сказал он, явно разочарованный. Этот Бенни рванулась к занавескам и отдернула одну так, что книги разлетелись в разные стороны. В комнату ворвался луч солнечного света едва не задев Тамару и шар. Астер отреагировала мгновенно. Сверкнула синяя молния, Бенни отлетела к стене, а шар прыгнул из рук Тамары на кровать и забился в самый темный угол. Он уже не притворялся баскетбольным мячом, только отдельные оранжевые пятна еще держались на золотистой поверхности, которая открылась вся, целиком. Эйла бросилась к окну и вернула шторы в исходное положение. Таким подбежал к Бенни, которая скорчилась в углу, уткнувшись лицом в колени. Он приподнял ее за подбородок, заглянул в глаза. Они были закрыты, зато рот приоткрыт, а голова безвольно повисла, как только Ким отпустил подбородок. — Ты убила ее! — закричал он. — Убила!